А, значит, он вообще делал и наставник для всех нас. Возможно, во всяком случае, завоеватель. В нём есть что-то от Цеверя. А скажи-ка, сколько самоубийств, как говорят, произошло по его вине? Глупая болтовня. Но ты ведь должна признать, ну, а если даже так, именно шум, который поднимается всякий раз, Когда он использует свою власть, чтобы обезвредить очередного противника или продвинуть соратника, ей с ней ясно выдоказывает, с каким трудом до нашей публики доходит тот факт, что если ты принимаешь цель, то должен принять и средства, а не препираться без конца с самим собой и другими. Пэр молча поглядел на ее кобу. Слова ее подействовали совсем иначе, чем она того хотела или могла предположить. "Ишь, какая ты прыткая", сказал он с трудом, удержавшись от грубости. Ему хотелось сказать ей, что коль скоро он начнёт руководствоваться идеями, которые она так рьяно проповедует, то сегодня они разговаривают последний раз. Но сказал он только, что не ей получать его именно в этом вопросе. Ибо он может заверить её, что со своей стороны неоднократными случаем взвесить цели и средства, и даже в вопросах более значительных, нежели сегодняшней. Вообще же против выдвинутого ею положения возразить нечего. Его только удивляет, как она могла докатиться до того, чтобы защищать проходимца подобного Макса Дернарду, человека, чьи изменённые намерения сводятся к одному удовлетворить дешёвую жажду власти. или точнее говоря набить карман, защищать проходица, который каждым своим поступком лишь доказывает, что он просто зловредный и гнусный. Тут пар хотел было сказать еврей, но вовремя спохватился и сказал: «Биржевой разбойник». Однако я допускаю, добавил он, пожав плечами и отвернулся. Я допускаю, что к тебе от природы заложены. предпосылки для того, чтобы защищать таких людей. А у меня их, к сожалению, нет. Якуба метнула на него быстрый взгляд, но промолчала и снова отвела глаза. Впрочем, как я уже говорил в начале, продолжал Пер. вся этой истории не стоит такого шума. Ты воспринимаешь её до смешного серьёзно. У тебя вообще появилась роковая слабость к контурным не к контурным пер, а катурным. Не умничей, пожалуйста, хоть сегодня. Нет уж, изволь говорить как положено. Еще не хватало, чтобы ты занялся преобразованиями в области орфографии. Так и пошло. Одно горькое и оскорбительное слово влекло за собой другое, пока Якуба вдруг не закрыла глаза рукой и не заставила себя успокоиться. Нет, нет. Она ни в чём не хочет подозревать его. Она отвратит слух свой от голоса ревности. Она не желает думать об опасности. Якобы стала и взяв в свои руки голову пера, заставила его посмотреть ей прямо в глаза. "П", сказала она. "Ну как нам с тобой не стыдно? Лучше поцелуй меня и забудем все злые слова, которые мы наговорили друг другу. Ты можешь даже сказать: Что вы всё виновата я. Только будь опять хорошим. И давай пообещаем друг другу, что ничего подобного с нами больше не случится. Хорошо? Тогда поклянёмся. Пер сразу размяк. В эти дни он не мог устоять перед ласковым словом. Ты права. Мы ведём себя глупо, но я так надеялся, что уж ты-то наверняка одобришь моё поведение. Я знаю, что теперь мне ещё больше, чем прежде, нужна будет твоя поддержка и понимание. В этом тебе никогда не будет отказа, сказала Якоба. И они скрепили примирение долгим поцелуем. За обедом в Сколбакине царило весьма подавленное настроение. Филипп Саломон ещё в городе узнал, чем кончилось дело, и за столом не произнёс ни слова. Да и вообще в этот день говорили мало. И только веселая болтовня малышей немножко смягчала общую напряженность. Пэр сидел во всеоружии, на лице его была написана готовность к бою. Потому как отнеслись к происшедшему Ивинья Коба, он понял, что и старики потребуют объяснений, и может быть даже сошлются на свои права, ибо последнее время он жил на их счет. Поэтому он бежался на стороже. Твердо решил отучить, калу бы то ни было, вмешиваться в его дела. Но прибегать к самообороны ему не понадобилось. Филипп Соломон раз и навсегда определивший свой взгляд на самого Пэра и на его преобразовательские идеи, по счастью, удержался от искушения прочитать пару небольшую лекцию о том, что считается в деловом мире допустимым, а что нет. И даже будущая тёща. не проронила ни единого слова о случившемся. После обеда Якуба и Пер спустились в сад. Они шли под руку, но несмотря на состоявшееся в лесу примирение, прежняя близость не возвращалась. Боясь сказать что-нибудь такое, от чего снова вспыхнет спор, они скрывали свои истинные мысли и болтали о всяких пустяках. Поэтому Якуба никак не могла заставить себя заговорить. об оглашении их помолвки, а ещё меньше сказать о своём положении. Просто со своей стороны никак не мог рассказать о переезде его семьи в Копенгаген. Хотя это событие, несмотря на все тревогления дня, по-прежнему занимало его. Вдобавок он боялся, что Сколбакин явится на Нанни. За столом говорили, что Нанни в расчёте на завтрашний приём может приехать вечером. из-за меча рит. Поэтому первое время прислушивался к доносившимся из дома звукам и прилагал огромные усилия, чтобы скрыть своё беспокойство от Якобы. Потом они уселись на укрытой от ветров скамье возле самой воды. В это же время и на этой же скамье они сидели вчера, но сегодня всё вокруг выглядело совсем иначе. К северу резко и отчётливо выступали Очитание обоих берегов пролива. Остров Вен рисовался так ясно, что видно было, как разбиваются волны о песчаные берега, озарённые солнцем. Ветер дул с запада, и вдоль побережья Зеландии водная гладь казалась совершенно спокойной. А на прибрежных отмелях она была совсем как зеркало и отражала сады окрестных Вил, и маски купали. Зато подальше На глубоких местах ходили тёмно-синие волны с белыми гребешками. Там, приспустив паруса, кружило несколько лодок. Зелёный грузовой пароходик неутомимо плыл по проливу и хриплым гудком распугивал лодки. Густой чёрный дым облаком повиши над пароходиком, поглощал солнечные лучи и отбрасывал на воду длинную мрачную тень. При взгляде на этот красочный морской пейзаж парни волно вспомнил Фретиева. Он мысленно перенесся в Берлин, где проводил веселые вечера с безумным художником и его сумасшедшими собратьями по искусству в уютном кабачке на Липсей Штрассе. Он и сам не мог бы сказать, что так привлекает его в этих людях и почему он тоскует по ним сейчас. Фриттиоф он считал за урядным шутом. А потом его большое и волнующее искусство Фриттиофа было для него книгой за семью печатями. Ему ничуть не встило, что приятели Фриттиофа обнаружили сходство между ними и даже считали их родственниками. Лишь смутно он догадывался, что его привлекает именно пресловутое непостоянство, именно прихотливая произвольность их мыслей и поступков Фритьефа в противовес застывшей одноблудкости и несокрушимой ужасти взгляда Вюкобы и его соломоновского семейства. В Сколбайкине заранее были готовы суждения на все случаи жизни, в устойчивой, определённой, даже закостеневшей форме. И это как-то соответствовало самому духу светлых, красиво обставленных, но ничего не говорящих в сердце комнат. тогда как Фритюф в любой день мог выдвинуть новую точку зрения, совершенно противоположную вчерашней, и защищать её с столь же убеждённо и даже с ещё большим жаром. Соломоновское семейство, невзирая на некоторую тягу к экстравагантности, всегда твёрдо придерживалось той стороны жизни, которую принято именовать благоразумной. Тогда как бродячий дух Фритюфа Исколесил все пути и перепутья бытия. Не раз терпел поражение как на его светлых, так и на теневых сторонах, чтобы обрести счастье в самой своей неутомимости. Наконец, сперва говорил о встрече с Офе. И как бы сказала, что несколько дней тому назад встретила его на Стыгаде. "Так он здесь?" С внезапным воодушевлением вскчал пер. Он же говорю, осенью, что собирается в Испанию. Да там и навсегда засядёт. Он же ненавидит Данию и называет её "нулой идеей". Послушать его, так он вообще не полетит объездить все страны мира и обосноваться в каждой из них, а сам боится отъехать от Копенгагена дальше, чем на день езды. Ты, верный, не знаешь, что он опять стал восторженным сторонником прогресса. И даже произносит революционные речи. Да что ты говоришь? С тех пор, как немцы расхвалили его, он и у нас снова вошел в моду. Но антисемитизм у него бесследно исчез. Маркус Леви недавно купил ряд картин Фрейдтьева для своего собрания на двадцать тысяч крон, кажется. Так что теперь от Фрейдтьева не услышишь. Ничего, кроме восхваления еврейской предприимчивости и благ, приносимых развитием индустрии. Пер громко расхохотался. Да, на него это похоже. Я его встретилась в Нью-Берлине, и несмотря на его вечную браваду, душевно привязался к нему. Но мне и впрям трудно сообразить, где слитёсь и начинается собственно человек и кончается комедиант, буян, скандалист и позор. Сущность человека в нём нигде и не начинается. Он художник с головы до пят. Да, может быть, в этом и кроется разгадка. Так или иначе, Фрицёф явление необычайное. Я припоминаю один вечер в блаженной памяти в Козле. Фрицёф тогда продал свою картину и по этому поводу поим шампанским целую оралу каких-то случайных людей. До того он целый день прошатался по городу. Когда наступила ночь, хозяин отказался нас обслуживать. И тут Фрицуф вышел из себя. И я не забуду это роскошное зрелище до конца своих дней. Фрицуф запустил руку в карман и разбросал по всему залу целую пригоршню золотых. Поднялась страшная суматоха. Потом деньги подобрали, и мы на силу увели его домой. Но тут-то и начинается самое интересное. От хозяина я потом узнал, что Фрицъюф приходил к нему на следующее утро, трезвый как стёклышко, и весьма доверительно поинтересовался: "Не находил ли кто-нибудь при утренней уборке двадцатикроновую монету? У него недостаёт именно такой суммы". А он де ясно видел, когда швырял золотые на пол, что один из них закатился под плевательницу. Статьи сказать, мы не тут они обнаружили. Короче говоря, хотя Свидуфритев совершенно ничего не соображал и буйствовал во всемочь, он не на секунду не забывал о подсчёте и следил за каждой монетой. Ну, что ты скажешь? Можно подумать, будто он просто притворился пьяным. Но это не так. В нём словно уживается целый десяток людей, и все разные. А может так обстоят дела не только с Фретьевом, но и с другими? Во всяком случае у нас, Северян. Якобы не откликнулась. Еще, когда Пэр жил в Берлине, ее немного огорчало его явное увлечение Фретьевом, ибо Фретьев казался ей глупцом и негодяем, трагикомический Фальстафом, которого расточительная природа, словно на смешку, наделила творческим даром. Якуба признавала и талант, и неподражаемое мастерство Фретиева, но не считала талант достаточным оправданием личных недостатков. Напротив, она полагала, что выдающиеся способности обязывают, что снисходительность, с какой люди относятся к недостаткам Фретиева, умаляет истинное величие искусства и принижает его. Как и накануне, пар рано отклонился. Он устал. И Акобы даже не пыталась удерживать его. Нанни еще до сих пор не показывалась, но она могла приехать с последним поездом, потому то пар за благовременный исчез. Но пока он добирался до Копенгагена, наступил поздний вечер. На синий рынок спустились сумерки, улицы окутала густая тьма. С одной стороны светилась вереница окон кафе в новом здании, отделанном с показной роскошью. С другой пристрашно маячела на бледном небе ветряная мельница. Если глядеть снизу, она напоминала большую грустную ведьму, которая простерши руки, придавала проклятию новый город. Пенни сразу пошел домой, не взирая на усталость, он проследовал желанию, которое целый день таил и завел мыслями и заботами, и дожидался только удобного момента, чтобы завладеть им. Медленно, будто не по своей воле, он прошёл по Вестербругаде, окаймлённой двумя рядами фонарей и повечернею оживлённой. Выйдя бы герстрады, он свернул с Вестербругады и углубился в тихие кварталы, прилегающие к камле Кунгеве. И вот уже он ощутился на той улице, где жила его мать. На случай, если встретится кто-нибудь из семьи, Он поднял воротник пальто и низко надвинул шляпу на лоб. Пока правда не видно было ни души. Спервы он пошёл по той стороне улицы, где должен был находиться дом, а найдя его, перешёл на другую сторону и спрятался в тени. Отсюда он хорошенько разглядел ничем не примечательное, невзрачное четырёхэтажное здание, поделённое на маленькие трёх-четырёхкомнатные квартирки. Глаза его тотчас обежали ряд окон второго этажа слева от входной двери, но ничего, кроме забытых гонных краской стёкол, он не увидел. Наверное, он что-то напутал. В квартире на втором этаже явно никто не жил, там шел ремонт. Потом он сообразил, как расположена лестница, и рассудил, что дверь, находящаяся согласно газетному объявлению налево. Дверь знал казаться справа от подъезда, если смотреть с улицы. Там, куда перекочевал его взор, за одним окном виднелся слабый свет. Рядом, в соседней комнате, шторы не были спущены, и на потолок падала узкая полоска света. Значит, дверь в освещённую комнату была неплотно прикрыта. Но напрасно он напрост насилился разглядеть ещё что-нибудь. какую-нибудь мелочь, без которой мысль о том, что его мать действительно живёт в этом чужом доме, по-прежнему как-то не укладывалась в голове. И вдруг на подоконнике, между цветочными горшками, он разглядел один знакомый предмет, при виде которого кровь прихлынула к сердцу. Он узнал принадлежащую матери шкатулку для ниток, маленькую, круглую, он помнил её с детских лет. Но тогда она ему казалась страшно глубокой и вместительной. Минуту спустя за шторой мелькнула чья-то тень. Может быть, это мать, подумал он, и вдруг задрожал от ночного холода. Через несколько минут опять мелькнула та же тень. Но так быстро и смутно, что он даже не смог определить, кто это мужчина или женщина. Тут донесли с голоса какой-то развязный компании, и пер ушёл. Медленно вернулся он в город прежним путём. Но уже возле самого отеля он, несмотря на мучительную усталость, вдруг почувствовал такую неохоту возвращаться в непривычную, тяжёлую комнату, такую боязнь одиночества, что в дверях круто повернулся и направился через всю площадь к кафе. В кафе он заказал кружку пива, забился в угол и попытался собраться с мыслями. Только теперь, окончательно взвесив все события дня, теперь, когда вопрос о том, как быть, уже нельзя было отогнать громкими фразами, Пэрд до конца понял, какие трудности уготовил он себе. Пришлось даже согласиться, что Якуба и её домашние Мне приняли всё случившееся так близко к сердцу. Снова у него нет твёрдой почвы под ногами, снова вокруг него пустота и выхода не видно. Есть, правда, один выход полковник Бьереграф. Есть даже и другой, в случае самой крайней необходимости слабоумная баронесса. Иначе говоря, надо либо по примеру Дюринга и ему подобных пожертвовать своей независимостью. а без плодить собственное я сделать саявнухом на службе у толпы либо пойти в учение Максу Бернарду сознательно наметить себе жертву и холоднокровно обобрать ее и здесь я коба права третьего пути нет если ты принимаешь цель прими и средства увы никуда не денешься он не годится на роль покорителя мира как думал раньше Он не смог принудить себя заплатить за большое счастье настоящую цену. Или, правильнее сказать, со славой и властью произошло то же самое, что и с прочими, особенно воспетыми радостями и соблазними жизнями. На близком расстоянии они утратили в его глазах свою привлекательность. Цена за них оказалась непомерно высока. И ему вспомнил содругой человек спокойный нергер. Как он сказал в ночь перед смертью в своей пророческой речи. Но тут распахнулась стеклянная дверь, и в кафе вышел верзила двухметрового роста. Седобородый в светлом пальто, вскинул на плечо палку словно меч. Это был Фриттёв. От радости пер чуть не окликнул его через весь зал. Но когда он уже хотел встать, чтобы Фриттёв поскорей увидел его, И вдруг овладели сомнения, и он остался на своём месте, даже взял газету и спрятался за ней, пока Фрицев не прошёл в соседний зал. Спрятался он со стыда. Ему пришло в голову, что рассказал о своих собственных успехах, Фрицев благосклонно поинтересуется судьбой его планов, а это будет очень неприятно. Потому что во время их берлинских споров он пер Весьма неосторожно похвалялся тем, какой интерес вызвали его идеи и какие надежды возлагают на них в компетентных кругах. Тут ему стало ясно, что оставаться в Копенгагене, где на каждом шагу угрожают подобные встречи, просто нельзя. Мысль о празднестве, предстоящем на другой день в Совакине, куда Соломонес созвали чуть не всю родню и всех знакомых, наполнила его неподдельным ужасом. Ежедневное общение с родителями в Кубе при данных обстоятельствах вряд ли доставит ему особенное удовольствие. И вообще, ему здесь больше нечего делать. А борьбу, которую он задумал начать, опубликовав новую полемическую брошюру или ряд газетных статей, можно с таким же и даже с большим успехом вести из-за границы. К тому же, эта история с знаньем Да и мать как на грех именно сейчас вздумала перебраться в Копенгаген. Необходимо уехать, и как можно скорее. Надо будет завтра же поговорить с Екобой. Кстати, он с самого начала не собирался здесь задерживаться. Пэр допил пиво и вышел. Выйдя из шумного и залитого светом кафе, на большую пустынную площадь Он невольно глянул на старую мельницу и сам того не замечая, на мгновение остановился среди площади, охваченный грустью, которая, казалось, исходит от этого призрака столицы. Потом медленно побрёл в отель.